Глава 9. Машина выехала из Дивногорска, и к этому времени набежали облака, заслоняя долгожданное солнце. Но к счастью, они были лёгкими, белыми и дождя не обещали. Вскоре показалась старинная крепость со смотровой площадкой, который открывался захватывающий вид на побережье. Лера подумала, что они направляются именно туда, но Игорь проехал мимо. А потом он говорит «Ничего ты мне не сможешь предъявить, начальник». Рассказывал он очередную историю из своей полицейской жизни. Валерия слушала и улыбалась, мучительно соображая, какие же увлекательные истории рассказать в ответ. Но как бы она не просматривала кинопленку собственной жизни, все, абсолютно все истории крутились вокруг стола с зеленым песком в магическом центре Грегори и древних рукописей с заклинаниями. Перед глазами проплывало то висящее в пространстве лицо советника оракула, похожее на маску из корлупы земляного ореха, то сидящий в грегре чёрный кот, медленно превращающийся в человека, то подруга посредством свечей и зеркала вызывающая призраки умерших. Лера тяжело вздохнула и снова погладила цветы, словно прикосновение к их нежным бархатистым лепесткам её успокаивало. «Наскучили тебе мои криминальные байки», – по-своему истолковал Игорь и ее вздох. «Нет-нет, ничуть!» – пожалуй, излишне живо и заинтересованно воскликнула девушка. «Рассказывай, пожалуйста, это можно слушать бесконечно». Игорь покосился на нее, откашлялся и продолжил рассказывать истории. Туристические достопримечательности остались позади. Автомобиль свернул на дорогу, ведущую к садам и виноградникам. Дорога поднималась в пригорье. Там было прохладнее, чем внизу, и после затяжных дождей стоял такой густой туман, что казалось, облака опустились на землю. Вскоре с обеих сторон потянулись ровные ряды деревьев. В туманной тишине желтеющие сады являли собой зрелище прекрасное и таинственное. Проехав ещё немного вглубь, Игорь остановил машину и заглушил мотор. «Приехали?» – на всякий случай уточнила Валерия. «Да, идем». Они вышли на пустую дорогу, выходящую из тумана и уходящую в туман. Взяв девушку за руку, Игорь повел ее вглубь сада. Сад оказался яблоневым. Ветки деревьев клонились под тяжестью крупных красно-желтых плодов. С щедрыми россыпями яблоки лежали и в траве, полускрытые клочками тумана. Душистые плоды были повсюду и словно источали мягкое свечение, отчего Лере показалось, что она попала в некий заповедный мир, куда обычно людям вход запрещён. Держа её ладонь в своей руке, Игорь неторопливо шёл сквозь деревья, давая девушке возможность рассмотреть красоту царящую вокруг. Стояла оглушительная тишина, нарушал её лишь треск веток под ногами. Они прошли сад насквозь, и навстречу из тумана выплыл небольшой деревянный домик. "Мы идём к кому-то в гости?" решилась нарушить тишину Лера. "Да, к здешнему повелителю садов", с улыбкой ответил Игорь. "О нас там ждут, конечно". Подойдя к дому, Игорь постучал, приоткрыл дверь и произнёс: "Егор Викторович, гости на пороге". Повелителем садов оказался маленький старичок с белоснежной бородой и ясными голубыми глазами. Он радушно встретил гостей и незамедлительно повёл в комнату к столу, где уже поджидало угощение. Пока Егор Викторович раскладывал по тарелкам мясо, тушёное с овощами и травами, Валерия смотрела по сторонам. Просторная комната походила на жилище знахаря. По углам висели пучки сушёных трав, нитки грибов, Вовсю докрасовались замысловатые поделки из веток и корней. Держи, красавица. Хозяин поднёс девушке большой стеклянный стакан с прозрачной золотистой жидкостью. Спасибо. А что это? Домашний сидр, ответил Игорь вместо хозяина. Из тех прекрасных садовых яблок. Ручаюсь, такого ты ещё не пробовала. Напиток и впрямь оказался прекрасным, лёгким и ароматным. Сидя за тяжёлым деревянным столом, Лера с удовольствием пробовала предложенные хозяином угощения и ощущала себя на удивление спокойно и уютно. Так хорошо было в этом тихом доме, со всех сторон окружённом километрами садов, что никуда не хотелось уходить отсюда.